Мне казалось, что я плыву по Красной реке Оброза. Это такое замечательное место в моем мире, где ничего живого и мертвого нет. Пустышка, я бы сказал. Вода сама собой пытается вытолкнуть тебя из себя, если ты ныряешь. И в целом в этом месте невозможно было утонуть. Как-то раз я проспал в этой реке 20 лет, просто плывя из точки А в точку Б. И спал бы дальше, если бы не племя каких-то аборигенов, которые приняли меня за Бога. Ситуация вышла из-под контроля, когда меня пытались подбить каким-то большим камнем. Проснулся от того, что вода вытолкнула меня силой вверх, и вместо того, чтобы упасть обратно в воду, я упал на остров, где меня тут же обступили лупоглазые людишки. Грязные, вонючие, неносящие одежду, они толком-то и говорить не умели. В общем, пришлось их отправить в бездну, веселиться. Но после этого момента в душе остался осадок, что мне не дадут спокойно поплавать. «А к чему я это сказал?» «Ах, да. Подобный сон мне снился лишь дважды. И в оба все заканчивалось тем, что меня пытались разбудить те или иные лица. И вот сейчас этот сон я видел в третий раз. Значит, ай, сука, что так больно кольнуло меня в пах?» Я раскрыл глаза, посмотрел на утренний туман на болоте и попытался растянуть руки, но не сразу вспомнил, что я закопан в болото. Сморщил нос, втягивая в себя запах тина и чего-то болотного, сощурился от света утреннего солнца и попытался зевнуть. Не получилось. Я был вкопан ровно по основании челюсти. Кто-нибудь, когда-нибудь в жизни, зевал носом? Мощный сгусток воздуха, который я сначала вобрал в себя, а затем выдохнул, снес с кочки жабу размером с собаку, да так, что та улетела куда-то вдаль. муть, прокомментировал я подобное пробуждение. Ну вот что может случиться в такой умиротворенной обстановке? А случилось же. Мое внимание привлек силуэт в пяти метрах от меня, который, пошатываясь, шел на меня через утренний туман. Силуэт вскоре приобрел более четкие очертания, и я увидел неприятную старуху с огромным шнобелем, маленькими глазами-бусинками и тремя бородавками на подбородке. Ведьма, а никто иной это и не мог быть, была в усмерть пьяная что-то горланило невнятными словами, пыталась подтянуть под себя подол своего баклажанного платья и, откровенно говоря, рыгала. И эта сволочь шла прямо на меня. Каждый раз, как ее заносило то вправо, то влево, она, спотыкаясь, возвращалась обратно, словно знала, что здесь моя голова и словно понимала, что ей нужно именно сюда. Ну, мне это было не нужно, к слову, только кого волновало то, чего хотел я? Когда она сблизилась со мной, я понял, что она шла сюда целенаправленно. Она замерла в полуметре от меня, пытаясь сосредоточить свои глаза на мне, и икая заявила. «Чертов выродок! Так тебе и надо!» Голос был противно писклявым, как у подростка. «Ты будешь вечно гнить в этом болоте!» «Плевать!» Пробормотал я так внятно, насколько мог из-за скованного состояния. «Ты бы лучше это... пошла вон отсюда и не мешала спать!» То, что я заговорил, вызывало у нее полный шок. Видимо, она думала, что я буду в каком-то коматозном состоянии. Она впала в бешенство, попыталась пнуть мою голову, но по итогу завалилась на спину и, матерясь, попыталась встать. Затем пришла другая фаза восприятия. Она испугалась, решила, что я ее прямо сейчас порву, как тузик грелку. Попятилась и провалилась в болото. В конечном итоге я так и не понял, всплыла она или нет, потому что больше и не видел. Опять же зевнул носом, сбивая с соседнего камыша всех насекомых, и закрыл глаза. Предпринял попытку уснуть, и у меня получилось. Но, как оказалось, ненадолго.